Она ездит в экспедиции, обожает изучать жизнь животных, но навсегда останется завзятой горожанкой. Холод пробрал Диану до костей, она закрыла окно и вернулась с мыслями к расследованию. В одном она была уверена твердо. Все в происходящем кошмаре связано с токомаком. Возвращение сообщников на объект. Особая миссия стражей, посланных кем-то очень могущественным, чтобы предупредить этих людей. И даже убийство тех, кто так или иначе соприкасался с ядерной лабораторией. Диана придумала стратегию расследования, простую, но вполне осуществимую. Для начала она заказала завтрак, потом позвонила во французское посольство и попросила соединить ее с Аташе по науке. Через минуту в трубке зазвучал властный голос. Она назвала настоящее имя, но представилась журналисткой. — На какое издание вы работаете? — перебил ее собеседник. — О, я вольный стрелок. — Понимаю. «Но для кого-то же вы стреляете?» «Я работаю на себя». «Понимаю». Кисло отозвался дипломат. Диана сменила тон. «Так вы собираетесь мне помогать или нет?» «Слушаю вас». «Мне нужна информация о токомаках. Это туруидальные камеры, которые...» «Я прекрасно знаю, что такое токамак. «Отлично». «Тогда вы, возможно, знаете, где найти архивы этих лабораторий. В Москве наверняка есть академия, в которой Курчатовский институт. Все материалы по управляемому синтезу хранятся там». «Вы можете дать мне адрес?» «Вы говорите по-русски?» «Нет». Дипломат рассмеялся. «Какого рода расследования вы намерены провести?» Диана постаралась сохранить спокойствие и спросила примирительным тоном. «Порекомендуйте мне переводчика?» «Мы поступим иначе. У меня есть один знакомый, Камиль Горохов. Он физик, специалист по термоядерному синтезу. Много раз бывал в стране и свободно говорит по-французски. «Думаете, он согласится мне помогать?» «Вы располагаете средствами?» «Не слишком большими». «Долларами? Да? Тогда проблем не будет. Я немедленно с ним свяжусь». Диана продиктовала свой телефон и поблагодарила собеседника. В этот момент принесли завтрак, и она, сидя по-турецки на кровати, съела сухие булочки и выпила крепчайший чай, поданный в стакане с подстаканником. В ее глазах один только этот подстаканник чеканого серебра, стоил всех свежих круассанов на свете. Диана чувствовала себя невероятно легкой, умиротворенной, словно ночной полет провел между ней и парижскими событиями непреодолимую границу. Портье сообщил, что внизу ее ждет Камиль Горохов. Холл гостиницы «Украина» хранил остатки былого сталинского великолепия. Солнце превращало шторы на высоких окнах в белоснежные сталактиты. Мраморный пол переливался радужными цветами. Диана заметила молодого человека в куртке, которая была ему очень велика. Он ходил вдоль стойки и то и дело поглядывал по сторонам. — Вы Камиль Горохов? Когда он обернулся, Диана заметила, что у него кошачьи глаза и длинные шелковистые черные волосы. Не отвечая на вопрос, он нервно убрал волосы со лба, и Диана представилась по-французски. Русский слушал, застыв как изваяние. Поза выражала недоверие и вызов. Диана заколебалась. Она не была уверена, что заговорилась с тем человеком, но тут, похоже на кота, парень спросил на очень хорошем французском. Вы интересуетесь такомаками? «Меня интересует ТК-17», — уточнила Диана. «Худший из всех!» «Что вы имеете в виду?» Он был самым мощным, единственным, на котором удалось на тысячные доли секунды достичь температуры плавления звезд. Он хищно ухмыльнулся в казацкие усы, обвел людей в холле вызывающим взглядом, как будто призывал всех в свидетелей. Диана подумала, что его привлекательность подпитывается исключительно мрачными мыслями. «Помните миф о Прометее?» — вопрос Камиле прозвучал совершенно неожиданно. Русский, ни с того ни с сего, поминающий в разговоре с незнакомкой греческий миф в холле пыльной гостиницы, только этого ей не хватало. Диана приняла условия игры». Он попытался украсть у богов огонь? Камиль снова оскалился, откинул назад волосы. Он как будто не замечал ни синяков на лице Дианы, ни перевязанной руки. Это был чужой для него мир. Во времена древних греков это была всего лишь легенда. Сегодня она стала реальностью. Люди действительно пытаются украсть секреты у звезд. Архивы ТК-17 находятся в филиале Курчатовского института на юге столицы. «Заплатите за полный бак бензина, и я вас отвезу». Диана лучезарно улыбнулась в ответ, а Камиль уже направлялся к залитой света вращающейся двери. Диана ринулась за ним, на ходу надевая куртку. У нее было прекрасное настроение. Она чувствовала, визит в Москву будет плодотворным. Глава 45. Камиль выжимал из раздолбанного Рено максимум возможного. Они несколько раз свернули и, наконец, выехали на восьмиполосное шоссе, где она вспоминала вчерашний квартал церквей Туманов. Сейчас мимо нее пролетал совсем другой город. По обе стороны дороги, вытянувшись в струнку, стояли дорогие кирпичные дома — здания со стеклянными фасадами и самые, что ни наесть, настоящие особняки. Они миновали мост через реку и выехали на гудящую от машин площадь. Новообретенная роскошь сменилась унынием спальных районов. Дома здесь как будто поглощали солнечный свет, питая им свою горечь. Позади остались казино, стадион «Динамо» и отделанное мрамором здание вокзала. Машина въехала на Тверскую. Диана восхищенно вглядывалась в пеструю толпу. Меховые ушанки, шерстяные шапочки, фетровые шляпы, длиннющие шарфы, шубы, поднятые меховые воротники. Через стекло машины краски казались ярче, насыщеннее, живее. То, что видела перед собой Диана, напрочь опровергало расхожее мнение насчет жалкого вида и угрюмых лиц москвичей. Город вдыхал в Диану животворную силу. Так хорошо бывает человеку на морозе или в предвкушении запотевшие рюмки водки, сулящие сладостный хмель.